Глава четвертая «Саша! Саш! Ты где? Ау!» Продираясь сквозь колючие кустарники, ветки которого цепляли за ее свитер и будто тянули обратно, Юля едва не рыдала в голос. И зачем вообще она сюда поперлась, да еще и Саню утащила? А если он совсем потеряется? А если с ним что-нибудь случится? Звери какие или еще что похуже? Спустя полчаса бесполезной беготни Привалилась к толстому старому дубу, устала, выдохнула. Изо рта вырвался клуб пара. Холодает. И Сашке будто след простыл. Может, он дорогу домой нашел? Но тогда почему за ней не вернулся? Или или его та странная чокнутая змея догнала? Хотя нет, это вряд ли. Сашка быстро бегает. Да и если бы с ним что-то случилось, она бы услышала его крики о помощи. Ведь так? Сейчас надо бы о себе подумать. Она столько бегала, что теперь даже не знает, где находится. Да еще и туман с озера пополз, накрывая леску с дымчатым одеялом. Он полз все выше, пока не захватил даже верхушки деревьев, и теперь Юля не видела впереди ничего дальше полуметра. Отыскав длинную сухую ветку, как слепая, тыкала ею в траву, чтобы не наступить на змею. Вдруг та была здесь не одна. Может, у них тут своя группировка? «Ловит вот таких лошков городских, как Сашка, и на щечек ставит». Истерически засмеялась своим сумасшедшим мыслям и, коснувшись палкой чего-то твердого, остановилась. Дурацкая улыбка исчезла, и Юля насторожилась. На дерево не похоже, скорее какая-то постройка. Ну, в лесу? Пригляделась, сделала осторожный шаг вперед. И правда, перед ней избушка вдруг выросла будто из-под земли вылезла, как гриб. А может, это уже паранойя? Подумать только, столько бродить в тумане одной. Будет странно, если она не свихнется к концу своего путешествия. Каким же было удивление Юли, когда дверь избушки открылась, и на пороге возникла маленькая сухонькая старушенция. Прямо как в сказке про бабу-ягу. Юля даже вздрогнула от этого сравнения. «О, я кто ты такая? Что здесь делаешь?» Прошепелявила удивлённо бабушка, туман у порога избушки немного рассеялся, и Юля, наконец, смогла разглядеть лицо бабули. «Нет, на бабу-ягу-то совсем не походила». «Здрасте! Я тут, это, заблудилась!» Улыбнулась ей девушка, вытерла нос рукавом свитера. «Ох-ох!» – запричитала бабушка. что ж ты, милая, здесь такую погоду ищешь? Морок кругом, а ты в лес!» «Да я еще до тумана заблудилась, вот...» «Ой, ну так, заходи ко мне!» Продрогла вся, намокла, ох, ох Бабушка попятилась назад в свою избушку, оставляя дверь открытой, чтобы Юля вошла. А то и вдруг так спокойно и легко стало. Страх словно с туманом ушел. Морок, кстати, и правда отступал от избы, будто боялся ее коснуться. «Оно, может, и насторожить Юлю должно бы!» Но ей так хотелось согреться и хоть немного отдохнуть, что девушка даже не задумалась о какой-то там гипотетической опасности. Ну что ей сделать старенькая бабушка? В печку, что ли, засунет? «Спасибо вам большое!» Улыбнулась ей Юля, но старушка вряд ли увидела. В сенях было темно. «Пойдем, милая, пойдем!» Схватила Юлю за запястье, сильно стиснула. Словно не слабенькая бабушка, а здоровенный мужик. А потом девушка услышала, как бабуля ее понюхала прямо у шеи. Сглотнула, напряглась. Может, зря она так к незнакомой женщине завалилась, мало ли. Но бабушка долго раздумывать не дала, затолкала Юлю в какую-то дверь и вошла следом. «Ты иди, милая, к печке согрейся, а я чаю пока заварю. Травки у меня хорошие, в раз силы вернутся. Иди там, сядь, иди» подтолкнула Юлю в спину к деревянной лавке, что стояла у растопленной печки. ой а шо ж ты-то в одежке-то своей на насквозе промокшей? Ты ж так заболеешь! Ох, ох, ох, горюшка! А ну, снимай, тряпьет, а я тебе сорочку сейчас дам чистую!» Старушка замельтешила, в сундук под окном нырнула, а Юля руками себя обняла, неловко на месте затопталась. «Неудобно как-то, может, я так обсохну?» Спросила неуверенно, на что старушка, кряхтя разогнулась, вытащила из сундука белоснежную длинную сорочку. «Тьфу, да шо неудобно-то? У меня этого тряпья пруд-прудия пруди а носить некому. Старая уже стала, мне оно ни к чему. А тебе пригодилось вот. На, надевай!» Юля сорочку взяла двумя руками, поблагодарила еще раз и, повернувшись к хлопочущей у стола старушке спиной, принялась стаскивать грязную одежду. И правда, да и нитки промокла даже бельё. Но его снимать не решилось. Быстро надела сорочку, к бабушке повернулась и застыла, встретившись взглядом, направленным на её ноги, выглядывающие из-под сорочки. Поджав пальцем на ногах, кашлянула, привлекая внимание. А бабка взгляд резко на её лицо подняла, и Юле показалось, что они чернотой на мгновение заполнились. Но потом моргнула, и наваждение исчезло. «Иди, милая, чай, уже почти заварился. Садись вон туда». Еще одна лавка, только уже пошире. На ней и поспать в случае чего можно. Хотя этого как раз не хотелось бы. Домой хотелось, к Сашке. Если он, конечно, дошел до дома. Что вряд ли, учитывая, что туман за окном стал еще гуще, и старушке пришлось зажечь керосиновую лампу. электричество то нет у меня». Лампу старушка поставила прямо перед лицом Юлии. А сама напротив села и кружку железную с чаем подвинула. «На вот, пей!» «Да расскажи, как это тебя сюда занесло одну?» «Нельзя в лес так ходить, места здесь опасные!» И усмехнулась как-то загадочно. «Да уж, места еще те!» — кивнула Юля. «Я вообще-то не одна была с парнем, э, -э, э с другом, то есть но он змею увидел, убежал, а я его искала и на ваш дом набрела». Старушка губы в тонкую линию сжала, прищурилась. Друг, говоришь? Нет твоего друга больше. И снова вспыхи черные в глазах. Нет, Юльки, точно, как у листу надо. Или это галлюцинации? Стоп. Что она сейчас сказала? К как это нет? Юля даже отшатнулась, почувствовав какую-то злобу, исходящую от старухи. Но та снова мило заулыбалась, и страх опять испарился. Странно всё как-то, и ощущение, будто не её, будто кто-то манипулирует ею. За верёвочки дёргает, вытаскивая нужную эмоцию. «А вот так, милая!» — развела руками старушка. «Кто в морок по лесу ходит, того нечесть забирает. Ты разве не местная, не знаешь, что места у нас тут такие?» «Я... я местная. То есть я выросла здесь, а потом меня бабушка в город отправила». Она тоже в эти сказки верила, так и свихнулась, добавила зачем-то. И снова на себе пристальный взгляд поймала. Глаза у старухи странные. То зеленые, то карие, то чернотой глянцевые сверкают. Словно не ей они принадлежат. «Сказки? Так ты же шо, милая, неужто и в лешего не веришь?» В лешего задумалась. В лешего, пожалуй, нет. Старуха снова улыбаться перестала, посуровила. «А шо ж ты не слыхала, как ваши деревенские каждый год пропадали?» «А мужики те?» «Ну, слыхала, конечно. Только не факт, что их мавки уволокли. Они сами по себе такие были, из тех, что проблемы находят. То лкаши, то бывшие зэки». Старушка хмыкнула, чаю Юли подлила. «Мавки тех мужиков забирали. И не просто так. Мавки чуют черную душу, как и светлую». Только светлую тронуть они не могут, а вот черные — это как раз по ним. Утаскивают они тех, кто преступления страшные совершал». «А как же...» «Шо?» — старушка снова подлила ей чаю, склонила голову на бок. «Ну почему же Юля ее не помнит? Ведь знала почти всех деревенских, если только кроме детей, которые родились уже после Юлиного отъезда. А вот стариков всех знала». Даже если старушка все время в лесу обитает, должна же была она хоть иногда в болотнянке появляться, хоть бы за продуктами в магазин. Да мне кажется, что видела я одну мавку в детстве. Она меня увести в лес хотела, только моя бабушка ее спугнула. Получается, у меня душа тоже черная. Нет, протянула старушка и снова повторила свой ритуал с чаем. Не пифает, чтобы у ребенка душа черная была. Для этого грех страшный совершить нужно. Скорее всего, она почувствовала, что ты не такая, как все. Вот и захотела забрать тебя. Но забрала бы только с твоего согласия. Да ты пей, отвардая милая, пей. Он сил тебе придаст и согреет. Я сама травки-то собирала на медни. Юлька мотнула головой, устало вздохнула. Как-то после бабулиных травок, наоборот, разморила, и, казалось, последние силы оставили уставшее тело. А может, это она простыла под дождем, вот и клонит в сон. Я, наверное, пойду. Вещи уже подсохли, наверное. Спасибо вам. Поднялась, пошатываясь, схватилась за край стола. Попыталась сфокусировать взгляд на бабули, но ее лицо расплывалось, словно в каком-то мареве. А потом прищурилась и... Что это? Или кто? Странно, но Юле на какое-то мгновение показалось, что вместо бабки напротив мужик сидит. Смуглый такой, с волосами до плеч, темными, слегка растрепанными. И глаза такие пронзительные, тоже темные. А потом его зрачки расширились так, что чернота даже белки глаз заполнила. Да это же он! Тот, что снился ей прошлой ночью. Юля охнула, отшатнулась и на задницу приземлилась. И вот она уже не в уютной избушке, милой бабули, а посреди леса. В самом его центре, судя по тому, что трава мокрая, а сбоку ручей, впадающий в озеро, журчит. Там, куда не ступает нога человека, потому как боятся сюда ходить. Она на траве сидит, а над ней возвышается он, Леший. Раньше Юля думала, что Леший — это старый, мерзкий старикашка, покрытый мхом, из головы его корявые ветви торчат, а зубы гнилые и кривые, как у дикого кабана. Так и рисовало Лешего детское подсознание подсёгиваемые бабкиными рассказами. Но сейчас, глядя на высокого, красивого мужчину, не имеющего ничего общего с тем чудищем, что она себе придумала раньше, Юля всё равно знала, что это он. «Ты отдохни, поспи немного», донёсся до неё наигранно заботливый голос. И принадлежал он уже, конечно же, не старухе. Мужской голос, хриплый, слегка тягучий, как мёд. Приятный. И Юля послушалась. Не смогла отказаться. Так захотелось вдруг глаза закрыть и вздремнуть. Совсем чуточку. А потом она обязательно пойдет искать Сашку. Только отдохнет перед дорогой. Свернувшись калачиком на сырой траве, закрыла глаза и тело наполнило приятное нега. Разлилась по венам теплой патокой. На лице тут же расцвела улыбка. Хорошо-то как. Тепло и пахнет чем-то приятно. Комары вокруг жужжат, но не кусают будто бояться сесть на нее. Морок ушел, и теперь солнышко ласкало ее своими лучами. А потом Юлю на руки подняли, и щеки коснулась чья-то прохладная ладонь. Но открыть глаза она не смогла. Сморила окончательно.